Глава двадцать третья. Две недели пролетели быстро. Тридцать первое августа за ужином Зинаида Павловна, причитая головной боли, отказалась везти Катеньку в гимназию. «Пусть кучер отвезёт!» — махнула она рукой. «Я не в состоянии так рано подняться с постели!» Аристарха Петровича в этот день не было за ужином, поэтому её причитание слушал только Алексей. «Что ж, маменька!» — сказал он подчёркнуто. Раз ты вы не в состоянии позаботиться об этом ребёнке, я сам отвезу Катеньку в гимназию. Зизи раздражённо сверкнула глазами. Если тебе так угодно, Алексей. Угодно, ответил молодой человек, не понимая, от чего его так сердит эта ситуация. Катеньке за общим столом не было. Ей накрывали в детской вместе с Лилечкой и няней. Алексею, занятому учёбой в университете, и времени не было следить за маленькой гостьей, прячущейся в глубине дома. Однако он почему-то знал, что девочка проводит дни в саду с Лилечкой, обучая её французским считалочкам. А в дождливый день, в комнатах, знал, что Катенька неплохо музицирует, легко читая ноты с листа и рисует забавные картинки для Лилии, которые и та потом раскрашивает. Не раз он заставал Катеньку с книгой в тихом углу, когда няня укладывала Лилечку спать, и он умудрился стянуть из гостиной тот самый роскошный альбом с малахитовой крышкой, и они с Катей прочитали его весь, сидя на диване под прикрытием пышного олеандра в маленьком зимнем саду особняка Яхонтовых. Чем больше Алексей рассматривал иллюстрации в альбоме, тем больше ему казалось, что он был знаком с очаровательной черноглазой Розет и Росет. И мнилась, что иногда Катенька точно так же закусывает губу и вздёргивает светлую бровку. Почудится же такое. Хорошо, что девочка уезжает учиться. Только вот Зинаида Павловна делает вид, будто сама не помнит, как страшно юному созданию менять жизнь. Войти совершенно одной туда, где проведёшь следующие восемь, а то и десять лет своей жизни, страшно. Алексей, хмурясь, доел очередное модное месиво и откланялся. Прошёл по коридору, спустился на первый этаж и заглянул в кухню, где ужинали слуги. «Трофим, я барин», — вскинулся кучер. «Завтра поутру приготовь коляску и лошадей». Зинаида Павловна распорядилась барышню в гимназию отвезти. «Явиться велено в два часа пополудни. Но ты ко второму барабану будь готов, надо будет ещё в лавке заехать». «Слушаюсь, барин», — ответил кучер. Удовлетворённый своим решением... Алексей ушёл к себе. До глубокой ночи он курил ле стал в дебрях Африки господина Сенькевича и думал о том, что грядущий учебный год станет последним. Впереди выпускной курс, потом служба, и он ещё не определился, чего он хочет больше: начинать в министерстве под началом отца или пафосно отрынуть семейную поддержку и ринуться в дебри самостоятельной жизни. Впрочем, время покажет. Утром Серьёзная и немного испуганная Катенька ждала кучера внизу у лестницы. Алексей спустился как раз в тот момент, когда Трофим подхватил небольшой соквояж с разрешёнными в гимназии личными вещами и понёс его в коляску. Утро выдалось зябкое. Девочка куталась в тонкий плащ с пелериной, но её губы неумолимо синели. "Катенька", окликнул её Алексей. "Доброе утро, Алексей Рестархович". Девочка присела в княкซีน. Доброе утро. Вы позволите мне проводить вас? Зинаида Павловна с утра чувствует себя плохо. Буду очень рада. Будущий гимназист улыбнулась, и её напряжённое личико немного расслабилось. Отлично, у нас есть немного времени до официальной встречи, поэтому предлагаю заехать к Вольфу и Биранже, чтобы позавтракать. Катенька покраснела. Добрая няня принесла ей на завтрак стакан чаю и кусок сухой булки. Аристарх Петрович завтракал позже, а Зинаида Павловна вообще вставала только к полудню. Алексей обычно перехватывал стакан чаю с бутербродом и бежал на учёбу. Вот и не привыкли на кухне готовить полноценный завтрак так рано. "Согласны?" с лёгкой усмешкой спросила Алексей. "Согласна," рассветила девочка. Они сели в коляску, и вскоре Алексей усаживал Катеньку за столик тихого и ещё сонного кафе. "Чего изволите?" Половой в делином белом фартуке подошёл к столу, пока Катенька рассматривала убранство кофейного клуба, ценимого литераторами. "Нам бы, дружок, позавтракать посетнее и..." Тут Алексей заговорил совсем тихо. "Коробочку пирожных с собой. Медмуазель едет в гимназию Вальденбурских". Всё, понял. Официант торопливо ушёл, а молодой мужчина завёл с девочкой беседу о сладостях и выяснил, что Катенька любит манпасье ландрин, орехи в карамели и огромный синий изумруд, который вы в их доме покупают только к Пасхе. Незаметно Алексей тоже поделился своими предпочтениями, и вскоре они уже азартно обсуждали, что вкуснее: блинчики с икрой или с красной рыбой. Азартный спор прервал половой с подносом Алексею вручили шипящую на сковородочке яичницу с колбасой, пару бутербродов с забужениной, сыр со слиzou и чай. Для Катеньки принесли молочную кашу с изюмом и орехами, чай с мятой и бутерброды с паштетом. Они с аппетитом позавтракали, а на десерт выбрали по-пирожному. Алексей, как мужчина, и Бенвиван остановил свой выбор на шоколадном рулете, а Катенька предпочла воздушное безе со свежими ягодами. У мудмуазель личный вкус. Польстил ей официант, принимая заказ. Потом Алексей расплатился, приказал отнести в коляску какую-то коробку и выйдя на улицу, сказал девочке: "Катенька, мне очень нужно заехать в пару магазинов. Вы не откажетесь меня сопровождать?" Конечно, девочка не могла отказаться, только спросила: "А мы не опоздаем?" "Не волнуйся, сегодня первый день приёма. Думаю, опоздавших будет много, но мы обязательно приедем вовремя". После чего Алексей Рестархович приказал Кучеру ехать в кондитерскую, но по пути остановиться у лавки кожевенника. В эту лавку он зашёл один, велев Трофиму приглядывать за барышней. Вышел действительно быстро. Выбрать и купить саквояж чуть побольше того, с которым приехала к ним Катенька, не составило молодому человеку труда. Да, для бедного студента это была дорогая покупка, но Алексей Аристархович денежных затруднений не имел, поскольку получал содержание, положенное ему из капитала его покойной матери. Этот факт невыратно бесил Зинаиду Павловну. Она даже пыталась заставить пасынка оплачивать квартиру в его родном доме или съехать, но тут её быстро поставил на место Аристарх Петрович. Роскошный особняк на миллионный на самом деле принадлежал Алексею, поскольку был частью приданого его матери. Вопрос был закрыт, но время от времени Зизи разыгрывала трагедию, надеясь, что муж либо выкупит особняк, либо переедет с молодой женой в другой дом. Вернувшись к экипажу, Алексей приказал ехать в кондитерский магазин. И уже там взял с собой Катеньку, позволив ей выбирать всё, что душа пожелает. Изюм, орехи, манпасье, пастила и смоква — всё в красивых коробочках, в шуршащих бумажках и нарядных фунтиках. Когда саквояж наполнился до половины, Алексей повёз девочку в маленький магазинчик, известный тем, что в нём продавали разные милые мелочи — ленты, кружева, носовые платки, и там ей подобрали несколько... комплектов шёлковых лент с кружевной отделкой для кос и полдюжины носовых платочков с монограммой в виде буквы Е и новенький передник. Взглянув на часы, Алексей Рестархович заявил, что устал кататься по городу и предложил заехать пообедать. Счастливая и немного взвинченная Катенька согласилась. У неё просто не осталось моральных сил сопротивляться. Они плотно пообедали и наконец отправились в гимназию. Ехать пришлось довольно далеко, так что девочка ещё раз полюбовалась городом, в котором ей предстояло учиться ещё минимум 8 лет. Наконец, у литой решётки гимназии коляска остановилась. Алексей помог Катеньке спуститься и проводил в приёмную. Сухопарая дама в чёрном шёлковом платье встретила их, приказала отнести сокважи в дортуар и проводила Катеньку за формой, поскольку учреждение было благотворительным. форму в нём выдавали. Дежурная модистка лишь немного подгоняла её по фигуре, если в том была необходимость. Простившись, девочка ушла в высокую двустворчатую дверь, а молодой человек, удивляясь самому себе, смотрел ей вслед, испытывая ничем не оправданное чувство потери. Вежливо простившись с дежурной дамой, Алексей вышел на улицу, но задержался у литой решётки. У него кружилась голова, сердце бешено стучало, и в целом он чувствовал себя как в детстве, когда у него в наказании отобрали любимую игрушку. Очевидно, он побледнел или так плохо выглядел, потому что кучер вдруг сорвался с места и подбежал к нему. «Что это вы, барин? Али перегрелись? Лица на вас нет! Садитесь скорее, садитесь!» Усадив молодого яхонтова в коляску, кучер погнал лошадей к дому. Там же немедля вызвали лакея, помогли Алексею подняться в спальню и вызвали доктора. Крепкий и энергичный лекарь пришёл быстро, выпил Зинаиды Павловны чаю в гостиной и после осмотра сказал встревоженному товарищу министра и его молодой жене. «Сильное потрясение, господин Яхонтов. Не знаю, что так взволновало вашего сына, но подобное состояние я встречал у людей, переживших смерть родственников или смертельную опасность. Ваш сын кого-то потерял?» "Что вы?" с удивлением сказала Рестарт Петрович. "Алёша, конечно, потерял мать, но это было давно, в младенчестве. Я расспросил Кучера, он провёл обычный день: завтрак у Вольфа, прогулка по лавкам, обед, отвёз девочку в гимназию, но право, никто там его не пугал и не угрожал. Очень странный случай, господин Яхантов. Я оставил Алексею Рестартовичу успокоительные капли и сердечный" Проследите, чтобы он их принимал дня 3. Если не станет лучше, вызывайте меня снова. Доктор откланялся, а товарищ министр и его жена так и остались в недоумении. Впрочем, Аристарх Петрович зашёл в комнату сына вечером и осторожно спросил: "Не присоединился ли Алексей к одному из студенческих кружков о вольнодумцах?" Но тот лишь покачал головой. Отец: "Я сегодня даже в университете не был. «Трофим повёз меня домой, как умирающего права слова. Лёгкое сердцебиение и бледность того не стоили, но я могу тебе поклясться, что ни в одном вольнодумном предприятии я не состою». Немного успокоенный Яхонтов-старший ушёл к себе, а утром Алексею стало лучше, и он отправился на учёбу, удивляясь своей такой внезапной слабости.